Кызыл. Население — 110 тысяч человек. Сибирский федеральный округ. Стретином к Путину. Итак, мне приходится вернуться в мир. Расставание дается мне нелегко. Простая жизнь на природе была для меня все равно, что краткосрочный отпуск. Но, к счастью или к сожалению, я не проникся идеей, и ничего тут не попишешь. Не помогут и две семерки в психоматрице. В Козыле я должен встретиться с человеком, о котором знаю только то, что на его странице в качестве фотопрофиля установлена картинка, на которой Владимир Путин прохаживается на манер Джеймса Бонда перед пылающим Белым домом». Его лаконичный ответ на мой запрос состоял всего из одной строчки. «Привет. У меня есть свободное место, где ты мог бы переночевать пару дней». И номера телефона. Позже он уточнил смс-кой, не против ли я ночевать в абсолютно пустой квартире, которая выставлена на продажу. Конечно, не против пишу я в ответ, даже не зная, как его зовут. А его родных краях я знаю побольше. Тут мало что напоминает о мирном лагере возлюбивших ближнего своего, как самих себя, откуда я только что приехал. Путеводитель Lonely Planet советует воздержаться от прогулок по улицам Кызыла после захода солнца. Там могут шататься пьяницы, которые якобы особенно склонны к насилию. Опасность еще больше увеличивается из-за того, что национальным спортом здесь является борьба. Кроме того, местные склонны придерживаться шаманизма. Стало быть, перед тем, как накачанные водкой борцы оставят меня, избитого до полусмерти, валят сна обочине, они вырвут у меня пару волосков, чтобы сделать из них шаманскую куклу. Она позволит им долгие годы ежедневно причинять мне дикую боль Даже если к тому времени мои ребра, сломанные в результате броска прогибом, уже срастутся. То есть так все выглядит в теории. Гомосексуалист. Нетрадиционная сексуальная ориентация была исключена из списка психических болезней в России лишь в 1999 году. Однако до сих пор считается поддающейся лечению. С 2013 года Тем, кто одобрительно говорит о гомосексуалистах в присутствии несовершеннолетних, полагается штраф. Из-за чего просмотр финала музыкального конкурса Евровидение в кругу семьи превратился в сложную педагогическую задачу. Когда в 2014 году победительницей оказалась бородатая артистка трансвестит Кончита Вурст. Нет предела нашему возмущению. Это конец Европы. Она сгнила. У них нет больше мужчин и женщин. У них Оно. Горячился председатель националистической партии ЛДПР Владимир Жириновский, известный своими заявлениями на грани фола. Впрочем, нашему возмущению звучит преувеличенно, во всяком случае, если он имел в виду весь народ. В ходе голосования зрители из России отдали за вурст целых 8 баллов. Чтобы добраться до Кызыла, я прибегаю к онлайн-сервису «Блаблакар». В этом случае водитель по имени Сергей отвечает только за кар, никакого бла-бла от него не исходит. Он удивительно похож на Юргена Третина в те годы, когда тот еще носил усы, а его сын — вылитый Мехмедшоль. В отличие от тех, на кого они так похожи, отец с сыном абсолютно неразговорчивы. За все пять часов пути они почти не разговаривают. В моменты, когда появляется связь, я пытаюсь планировать дальнейшие этапы моего путешествия. Занятие, которое в России вгоняет в состояние фрустрации. Билеты на прямой рейс Кызыл-Иркутск, что подле озера Байкал, уже раскуплены. Полет продлился бы всего два часа. Следующий рейс будет только на следующей неделе, что для меня поздновато, поэтому мне приходится передвигаться на автобусах и поездах. В Западной Европе мы привыкли к шоссе и путям, которые сеткой оплели все страны. Таким образом, зачастую из пункта А в пункт Б можно добраться чуть ли не по прямой. В России это не так. Тут есть тупики, когда одна дорога ведет в одну сторону, и она же ведет в обратном направлении. Путь из Кызыла в Иркутск по земле через преграду в виде гор — это все равно, как если бы тебе нужно было попасть из Гамбурга в Вену, и ты обнаружил бы, что придется сделать крюк через Париж, потому что прямого сообщения между городами нет. На автобусе я должен вернуться в Красноярск, на 800 километров назад, 14 часов пути, и там сесть на самолет, чтобы не сидеть вместо этого 17 часов в поезде. В такие моменты осознаешь, насколько все-таки велика Россия. На карте эти расстояния выглядят не такими впечатляющими. За окном темнеет. Третин мчится совсем не так, как подобает министру по охране окружающей среды. Обыкновенные участки трассы он проскакивает на скорости 120 км в час. На узких участках сбавляет скорость до 90 км в час. При этом он, не испытывая ни малейшего неудобства, ухитряется курить оптиму и набирать СМС-ку. Мы въезжаем в Кызыл в кромешной темноте. Я показываю водителю адрес на карте в maps.me, улице Дружбы, дом 1, квартира 77. Само собой, я приглядываю, что за типы бродят по улицам. И вправду, как только мы останавливаемся, я замечаю пошатывающегося человека с бутылкой в руках. Как хорошо, что третин высаживает меня прямо у дверей подъезда. Я благодарю за помощь, набираю хозяина квартиры. Он выходит к двери. Наконец-то хоть один русский в трениках. У него короткие черные волосы и азиатская внешность. «Я Евгений, хорошо добрался. Вот ключит от квартиры». Говорит он и заводит меня в трехкомнатную квартиру на втором этаже. Ни мебели, ни кухонного гарнитура. Единственным украшением служат две еловые ветки над ванной. Я ощущаю себя скорее покупателем недвижимости, а не гостем. Мне пора. Может, получится встретиться завтра», — говорит Евгений. И вот в моем распоряжении оказывается вся квартира. Чего в моем распоряжении нет, так это спального матраса, питьевой воды и продуктов. Кедровые орешки не в счет. Уже по дороге сюда было ясно, что поблизости нет ни работающих магазинов, ни закусочных. Что, впрочем, мало что меняет, ведь квартиру страшно покидать из-за пьяных борцов-шаманов. Я раскладываю на паркетном полу свой тоненький спальный мешок, подкладываю под голову зимнюю куртку и жду рассвета. В центре Козыла три железных льва поддерживают земной шар, из которого торчит нечто вроде огромной шпильки. Ее венчает фигурка оленя. Памятник высотой 17 метров установлен в центре Азии, который, по одной из версий, находится именно здесь. В тысячи километров южнее Кызыла, в местечке неподалеку от Урумчи, уже на территории Китая, утверждают, что центр Азии находится у них. Установленная там статуя также изображает земной шар, а высота ее целых 18 метров, что как бы намекает, что их вычисления гораздо точнее. Если бы измерения провели по сотне других карт, вскоре в округе появилось бы еще сотня подобных скульптур. Истина номер 16. География порой очень субъективный предмет. Центр или не центр, а мне все равно нравится ощущать себя обыкновенным туристом и целый день просто слоняться по городу. Сначала я съедаю гору печенья в антикафе, где посетители платят не за съеденное или выпитое, а за время, проведенное в заведении. В Доме народного творчества проходит концерт четырех музыкантов по имени Менги, Мергенхерил, Аяс и Шанчалай. Они выступают с горловым пением, играя на народных инструментах. И если кому-то не верится, что человеческие голосовые связки способны звучать подобно диджей обязательно стоит послушать горловое пение вживую. На радостях я чуть было не купил себе допшулуур — трехструнную лютню, обтянутую кожей горной козы и с головкой в виде лошади. Но, увы, она не поместилась бы в багаж. С большим удовольствием прихватил бы я и золото скифов из Национального музея. Несколько лет назад совместная экспедиция немецких и российских археологов обернулась сенсационной находкой. Ими была найдена царская гробница «Аржаан-2», Там обнаружились 6000 украшений, включая миниатюрные фигурки из золота, шейные обручи и браслеты, а также целая стая миниатюрных хищных кошек, которыми были украшены предметы одежды. Самые ценные экспонаты собраны в отдельном охраняемом помещении, забронированной дверью. Мне больше всего приходятся по душе золотые олени с развесистыми рогами и коротенькими хвостами. Они очень симпатичны, несмотря на то, что им по 2500 лет. Таинственный Евгений так и не выходит на связь. Наша вторая встреча с ним длится не больше минуты, когда я перед отъездом захожу отдать ключ. Поэтому я иду гулять с Аю, с которой у меня также назначена встреча. Мы встречаемся в 8 часов, когда на улице уже стемнело. Аю 24 года, она изящна, как настоящая китаянка. У нее длинные черные волосы. Девушка одета в белый блейзер, блузку с цветочным принтом и новенькие кроссовки-сникерсы. Она приходит вместе с ее не менее милой мамой, которая, однако, уже через пять минут прощается и уходит. После чего я делаю вывод, что на убийцу с топором я не тяну, о чем я, впрочем, сожалею, ведь это означает, что борцов забияк, мне явно не запугать. С другой стороны, если рассуждать логически, сейчас они все равно уже настолько упились, что не заметят никакой разницы, учитывая, что улица, по которой мы шагаем, почти не освещается. Я спрашиваю у аю как она только не боится гулять по улицам в такое время суток. «У меня пьяницы просят только деньги на бутылку», — говорит она весело. «И никогда не было проблем. Я ей в два часа ночи спокойно добираюсь домой одна». На самом деле она живет в Польше, в Познании, где изучает тюркологию. Она приезжает домой только на каникулах, чтобы повидаться с семьей. Она свободно владеет английским, польским, русским, монгольским и тувинским, и очень сообразительно, но ходит не спеша, а говорит тихо, даже когда злится. «Мы жертвы российской пропаганды, которая чернит все, что бы ни происходило в Тыве», — ругается Аю. Если местный кого-то убил, в новостях это называется «Тувинец совершил убийство». Если же убийца был русский, дают заголовок «Убийство в Тыве», без какого-либо указания на его происхождение а иногда старые истории об убийствах через пару месяцев начинают тиражировать по новой. Как и все, она разделяет понятия. Под русскими подразумеваются славяне, этнические группы обозначаются как чеченцы, тувинцы или якуты, хотя по паспорту они граждане одной страны. «Если я скажу, что я из Тувы, и у меня в сумке нож, мне поверят на слово», — говорит Аю. «И в то, что у меня 20 оленей, тоже поверят». Многие представления людей не имеют ничего общего с реальностью. Впрочем, времена, когда эти представления формировались, были не так уж давно. Бабушка Аю, у которой она буквально сегодня была в гостях, еще жила среди кочевников. Русские корточки. Непринужденная поза с согнутыми коленями, на которые опираются локтями, в то время как взгляд устремлен вдаль. С точки зрения невербальной коммуникации, она схожа по происхождению с позой, принимаемой во время визита в общественный туалет в китайской провинции, а также с позами рэперов на грамм-пластинках 1990-х годов. В начале 2016 года был короткий период, когда было популярно делать селфи на корточках и делиться фото в Инстаграм или Фейсбук. Однако приблизительно спустя две недели мода сошла на нет, тем самым войдя в список лучшего, что случилось за 2016 год. С математической точки зрения пьяницу можно вычислить потому, что он с равной вероятностью может шагнуть в любую из четырех сторон света. По к нам приближается как раз один из таких сумрачных типов, к которым можно применить это определение. А Ю предлагает перейти на другую сторону улицы. Алкоголизм всегда был здесь проблемой, местные уже генетически предрасположены к тому, чтобы напиваться. Рассказывает Аю. «Мне интересно знать, чем может быть вызвано желание очернить тувинцев? После распада Советского Союза мы хотели стать независимыми. В Москве это не оценили», — дает она ответ. Власти не устают напоминать, кто тут главный. Как, например, сегодня. Аю планировала сходить на доклад об альтруизме в понимании буддизма но докладчика из Тибета накануне арестовали. Причина до сих пор не установлена. Ужинать мы идем в столовую «Восток», которая оказалась так хорошо спрятана на втором этаже над супермаркетом, что в одиночку я никогда бы ее не нашел. Пельмени со сметаной невероятно вкусные и почти ничего не стоят, как приятно все-таки ходить с местными жителями в их любимые заведения. Позже, снова оказавшись на улице, мы разговариваем о Шопенгауэре и Томасе Манне, жестяном барабане и Вагнере, о Дрездене и Берлине. АЮ только планирует начать учить немецкий, но уже знает о немецкой культуре больше, чем основная масса учащихся старших классов. У меня есть друзья в Берлине. Того, кто старается интегрироваться в немецкое общество, принимают, и это мне очень по душе. В России же, напротив, все настроены довольно недоброжелательно по отношению к людям других национальностей, прежде всего в Москве и в Санкт-Петербурге. На улице полумрак, на асфальте попадаются то неровности, то трещины, вследствие того, что тут частенько случаются землетрясения. Уличные фонари отсутствуют начисто, единственным источником света служат окна домов. Нам навстречу то бегут какие-то лающие собаки, то попадаются мужчины, бредущие нетвердой походкой в ночи. Но никто не пристает, вплоть до того момента, как мы прощаемся и разъезжаемся на такси по домам. Пьяные борцы, судя по всему, сегодня бродят где-то совсем в других местах.